Послесловие. Я надеюсь, что героизм мужчин будет встречаться все реже, и спрос на него также будет падать. Героизм мужчин может проявляться как в готовности жертвовать собой так и в действиях, прямо или косвенно приводящих к саморазрушению, потере здоровья и развитию зависимостей. Часто за внешними героическими историями скрываются такие переживания, как ощущение себя ненужным или испорченным, или бремя непрожитой травмы, чаще всего в родительской семье. Я надеюсь, что мужчины позволят себе меньше жертвовать собой в угоду роли, устаревшей роли, которая требует быть единственным кормильцем в семье, никогда не действовать как женщина, никогда не ошибаться и отвечать за благополучие близких. Но уменьшение героизма совсем не означает, что мужчины уподобятся женщинам. То, чего многие так опасаются, когда речь заходит о новых вариантах мужественности. Скорее, мужчины могут еще больше стать самими собой и меньше этого стыдиться. Стать теми, кто искренне нуждается в отношениях и страдает от одиночества, часто хочет поддержки и сочувствия и может получать утешение не только в сексе. При этом мужчинам понадобится смелость и готовность рисковать в отношениях с другими и в отношениях с собой. В отношениях с другими этот риск заключается в открытии и проговаривании своих переживаний и мыслей, ведь не всегда мужчины смогут получить принятие и даже понимание. Риск доходит до максимума при возможной потере уважения после какой-либо ошибки, если мужчины будут открыто говорить о ней. В отношениях с собой нужна смелость, чтобы встречаться с негативными чувствами, такими как тревога и грусть или стыд. Без такого понимания себя невозможно заботиться о себе на благо будущих поколений. На место классического героизма может прийти крепкая связь с другими людьми, со своими детьми и семьей. Такая крепкая связь требует не идеальности и безошибочности, а скорее открытости и решимости. Часто выстраивание таких связей выглядит со стороны незаметно и не очень ярко, хотя требует от мужчин множества ежедневных усилий рискну предположить, что такая долгая и последовательная работа с неочевидными и отдаленными результатами, постоянным совладанием и внутренней честностью обходится мужчинам труднее, чем разовые спонтанные подвиги. Возможно, это и есть новый героизм, который пока не принято замечать. Но если старый героизм уйдет из их жизни, а отношенческие усилия часто невидимы, Будут ли мужчины по-прежнему получать уважение, в котором так нуждаются? Это зависит не только от мужчин. Я искренне на это надеюсь.